Расхищаемая золотая валюта СССР Горбачевская партноменклатура использовала для обогащения той самой сиономасонской верхушки, которая правила страной в постсталинский период, готовясь к своему реваншу. Вот выдержка из записки экспертов ЦК КПСС о неотложных мерах по организации коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии верит партийными кадрами, которым будет доверена эта деятельность. Сразу же во весь рост встанет задача учиться торговать. При этом потребуется соблюдение разумной конфиденциальности и использование в ряде случаев анонимных фирм, маскирующих прямые выходы на КПСС. Конечная цель будет состоять в том, чтобы с коммерциализацией имеющейся в наличии партийной собственности поланомерно создавать структуры невидимой партийной экономики, к работе с которой будет допущен очень узкий круг лиц, определяемый генеральным секретарем или его заместителем. И действительно, когда носитель тайны золотика ПСС Кручина выбросился из окна своего дома, В результате обыска его квартиры были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что в системе КПСС существовал институт доверенных лиц. Часть этих доверенных лиц оказалась за границей, а часть осталась в стране, где многие из них руководили коммерческими структурами и банками, перечисляя часть прибыли туда, куда им указывали и продолжают указывать кукловоды. На всем фоне разграбления России за все время существования народной власти в нашей стране с 17-го года, за исключением сталинского периода с 37-го по 53-й, не остается и тени сомнения, что это власть таких преступников, каких не видел ни один народ на земле, который подвергался завоеванию извне. Так грабить Россию и ее народ могли только ее патологические враги. Видя Горбачёвский преступный период этой власти и не думала даже о том, чтобы вернуть русское золото ещё с царских времён, оставленное на Западе. По оценке председателя экспертного совета по русской заграничной собственности Владимира Сироткина, Запад должен России 400 миллиардов долларов. Но зачем же этой власти возвращать богатство народу? Она сама им пользуется в власть. Что-то продаёт, а что-то дарит. Как пишет Сироткин, приехали два замминистра финансов и иностранных дел в Израиль и по указанию Хрущёва подписали документы, что СССР претензий по недвижимости не имеет. За это Израиль передал Советскому Союзу два парохода Апельсинов. А ведь там было 120 объектов недвижимости на сотни миллионов долларов. А что же КГБ молчало? спроис наивный читатель Так и КГБ возглавлял представитель богоизбранного народа семичастный Владимир Ефимович Хрущёв к этому времени уже основательно почистил Лубянку от русских и российских патриотов Горбачёвская власть даже не заикалась о возврате наших богатств Хотя за одно согласен на объединение двух Германии или выводы наших войск из Восточной Европы. Запад без тени сомнения подписал бы любые документы по возврату наших ценностей, а также по списанию наших долгов. Ельцинская сионамафия продолжила политику Горбачёвской. За 8 лет правления умерло от голода и лишений около 10 миллионов человек. Но он и не думал заниматься возвратом ценностей в России. Зачем? Какому такому народу? Они уже всё сами поделили с Западом. Кому, сколько и когда? Вспоминаемый высший Сироткин в 2000 году издал свою книгу по этой проблеме, где констатирует, До настоящего времени не существует автоматизированной системы учета и реестра федеральной загрансобственности, создание которых, постановлением правительства РФ от 5.01.1995 года, номер 14, было поручено Госкому имуществу и Госкомстату России. Центробанк, во главе с Гераченко, отказался предоставить информацию о финансовых активах за рубежом, являющихся собственностью Банка России. Госком имущество России не располагает полными данными о сдаче в аренду имущества за рубежом, находящегося на балансе Министерства и Организаций, и не осуществляет систематический контроль за поступлением в федеральный бюджет средств от использования российскими организациями имущества, являющегося федеральной собственностью. Минфин России также не располагает данными По поступлению в 95-м и 96-м годах в федеральный бюджет средств от использования собственности и не предусматривает их учёт в бюджете 1997 года. Ищел захотел. А как же тогда воровать? Вда осталь разграбив страну, Горбачёвское племя продумало и вариант отхода от власти. Здача её по эстафете своему более молодому, алчному и голодному зверьку, который она взрастила в камсамольских инкубаторах. Сдача власти они осуществят под прикрытием шутовского балагана, именуемого ГКЧП. Что не пойма ныне вор